Глава 10. Ивлев первым выпрыгнул на платформу Черноморского вокзала. За ним юнкер Николай Алсуфьев. Февральский день выдался хмурым. Однако Ивлеву было невыразимо радостно ступать живым и невредимым по родной Екатеринодарской земле. Не каждому офицеру судьба дарует такое. Алсуфьев, заправляя на ходу под козырек фуражки свой чуб, сказал «Пошли скорей». Вот, кстати, и трамвай. На нем как раз докатим до Атаманского дворца. Действительно, у вокзала остановился маленький синий вагон, такой милый, как само детство. Ничего в облике трамвая и его окраски не изменилось, будто и не было никакой войны и долгих лет разлуки с Екатеринодаром. Вагон был пуст. Ивлев Рывком рванул дверь и поднялся на переднюю площадку, на которой стоял у мотора, держа медную ручку, седоусый пожилой вагоновожатый. Очевидно, приняв Ивлева за матроса-большевика, схваченного юнкерами, он сочувственно поглядел ему в лицо. Имитируя ухватки и манеры матерова флотского, Ивлев лихо бросил «Кати, браток, до самого Екатерининского сквера!» вожатый, тотчас крутнул медную ручку мотора. Дребезжа и подпрыгивая на стыках рельс, трамвай понесся по безлюдному городскому выгону мимо знакомых с детства наглухо закрытых казенных амбаров. — Екатеринодарские добровольцы удивительно беспечны, — сказал с укором Ивлев Алсуфьеву, севшему рядом на скамью. Со стороны Тимошевской могут в любой момент нагрянуть красногвардейцы, а на Черноморском вокзале, кроме двух казачьих офицеров, никого? — Да, — согласился Алсуфьев, — если на Тихорецком и Кавказском направлениях у нас имеются кое-какие войска, то здесь, по сути дела, нет ничего, если не считать нашего юнкерского поезда. Атаман Филимонов слишком надеется на казаков станиц Медведовской, Мышастовской и Новая Титаровской, мол, они не пропустят большевиков. У скотобойни трамвай на минуту остановился, и Алсуфьев крикнул «Езжай, езжай! Мы в атаманский дворец!» Ростовский бульвар и широкая улица, разделенные им, показались пустынными. Ивлев сказал «В Ростове было веселей». Трамвай замедлил ход. Через улицу к городскому кладбищу, направлялись траурные дороги. Две сагбенные старухи в черных салопах плелись за белобородым дедом, лежавшим в коричневом гробу. Алсуфьев сказал, — Говорят, покойников встретить — это к счастью. Ивлев отвернулся от окна, чтобы не видеть желтый, как тыква головы, прыгающий в гробу. По Красной улице туда и сюда сновали трамваи, За их стеклами мелькали оживленные лица милых екатеринодарских девушек. Среди них могла оказаться Инна и ее гимназические подруги, Миля Морецкая, Маша Разумовская, Глаша Первоцвет. Впрочем, вряд ли он узнает их. За четыре года войны они, поди из девочек-подростков, с наивными косичками превратились в настоящих барышень. А красная все-таки живет. «Даже винные магазины открыты», — заметил Ивлев. «Пьем, как перед чумой», — подхватил Алсуфьев. Особенно прославился кутежами новоиспеченный полковник Покровский со своим штабом. Кубанская рада на днях присвоила ему этот чин за разгромного российского отряда красных под Энемом. До этого он был всего-навсего штаб с капитаном, Пожалуй, только в период гражданских войн возможны такие молниеносные производства. Ивлев плохо слушал юнкера. Его занимала красная. Всегда людная, шумная. Она и сейчас была оживленной. Он не раз писал эту улицу и теперь глядел на нее глазами человека, который мог никогда больше не увидеть ее. Каждый магазин, каждый особняк на красной напоминали о детстве, о юности... А так как в прошлом все было мило и дорого, не сиди рядом Алсуфьев, Ивлев, наверное, встал бы и начал кланяться и всем знакомым зданиям, и большим голубым шарам в окнах аптеки, и Богорсуковскому магазину, где в детские гимназические годы покупались форменные гимнастерки, шинели, и зимнему театру Чарачева, на фасаде которого лепными буквами были означены имена великих писателей и композиторов, и громадному дому Зингера, блиставшему зеленым кафельным кирпичом, и белому войсковому собору, в котором крестили его и нарекли именем Алексей, и в особенности соборной площади, на одной стороне которой огромное здание первой Екатеринодарской мужской гимназии, памятной по невозвратным юношеским годам. В центре города Все было родным, все было связано с лучшей порой жизни. Здесь отец, как архитектор, немало потрудился. Почти все здания и особняки центра произведений его рук. А вот и штабная улица. Там, в конце ее, перед спуском к Кубани, родительский дом с полукруглыми окнами, небольшой кирпичной мансардой, напоминающей сказочный терем, с приветливой полуоткрытой верандой с двумя белыми изящными колоннами-столбами, с фасадом, карниз которого украшен белой кружевной гипсовой лепкой. Когда трамвай пересекал штабную, Ивлев невольно привстал. Как до сих пор была далека эта родная улица, но как часто в страдные дни войны вспоминала о ней. Какой недостижимой казалась она, и вдруг вот она, тихая, мирная, милая улица садитесь, — сказал Алсуфьев. — Наша остановка еще не скоро. Но Ивлев так и не сел, покуда не доехали до Екатерининского сквера, тоже дорогого по многим впечатлениям юности. Взбудораженный самыми разнородными чувствами вышел Ивлев из трамвая у сквера и прежде всего увидел монументальную фигуру Екатерины Второй среди могучих чубатых казаков-запорожцев, Все они стояли на круглом массивном постаменте из черного и коричневого мрамора, держа в руках кремневые ружья, пищали, кривые турецкие сабли, мечи и кинжалы. Памятник, поставленный там, где некогда был заложен первый камень города Екатеринодара, казалось, говорил Ивлеву, что столица войска Кубанского должна во что бы то ни стало выстоять и с почестями встретить Алексеева и Корнилова. В приемной атаманского дворца оказалось немало выхаленных молодых казачьих офицеров с позолоченными газырями, с серебряными кинжалами на кавказских поясах. Юнкеру Алсуфьеву довольно долго и обстоятельно пришлось объяснять атаманским адъютантам, что Ивлев прибыл в Екатеринодар как посланец Корнилова, и атаман должен немедленно принять его. Наконец распахнулись, резные дубовые двери атаманского кабинета. Филимонов с серебристо-белыми усами и бородкой, с такими же серебристыми седыми волосами, стоявшими ежиком, одетый в щегольскую черную черкеску с полковничьими погонами и с офицерским Георгием, прикрепленным ниже высокого ворота белой сорочки, благоухающий тонкими духами, сидел за письменным столом у телефонного аппарата. — Здравствуйте, — сказал он, опуская телефонную трубку на рычажки. — У вас есть письмо от генералов Корнилова и Алексеева? Потом, чуть ли не с гримасой нескрываемой брезгливости, атаман взял кончиками холеных пальцев записку и развернул ее, порыжевшую от влаги, проникшей в каблук. — Хм... Филимонов иронически поджал пунцовые губы, Одним взглядом пробежал написанное Корниловым. Ну и логика. Сами оставили Ростов, а нам предписывают стоять насмерть. И к тому же хотят, чтобы мы встретили добровольческую армию в районе Кореновской. Да, именно там. А почему генералы не согласовали свои планы с кубанским правительством? ведь они идут на земли войска Кубанского. — Из-за отсутствия почтовой, телеграфной и телефонной связи с Екатеринодаром, — ответил Ивлев. — А знают ли Алексеев и Корнилов, — спросил атаман, — что наши отряды оставили Кореновскую и теперь фронт в станице Динской, почти под самым Екатеринодаром? — Как же это так? Что же будет, когда Корнилов подойдет к занятой большевиками Кореновской. Ивлев с невыразимым укором уставился в барске холеное лицо атамана. — Кстати, вступив в нашу область, Корнилов должен будет беспрекословно подчиняться всем требованиям Кубанской Рады. Она здесь хозяйка. — Господи, и вы, ваше высокоблагородие, в такую годину печетесь об этом, — изумился Ивлев. Надо сделать все, чтобы кубанские части и наша армия соединились в районе Кореновской, иначе поход Корнилова на Кубань не получит должного эффекта. Филимонов небрежно бросил Корниловскую записку на стол и, окинув Ивлева высокомерным взглядом, очень холодно и раздельно проговорил. «Ваша почетная миссия, господин поручик, окончена». Содержание записки генерала от инфантерии Корнилова и его просьбу ко мне я доведу до сведения полковника Покровского и председательства господина Быча. Дав понять, что аудиенция окончена, атаман коротким блестящим ногтем большого пальца нажал на кнопку электрического звонка, вделанную в крышку дубового письменного стола, и когда в дверях появился дежурный адъютант, молодой казачий офицер спросил ко мне есть еще кто. Ивлев поклонился и вышел из кабинета. Пробираясь в Екатеринодар, он представлял себе, как обрадует руководителей Кубани сообщение о походе Корнилова, как горячо атаман пожмет ему руку и немедля выступит на внеочередном заседании правительства. И вдруг это нелепое опасение, что Алексеев и Корнилов — как авторитетные военачальники подчинят себе кубанских добровольцев. Какая чепуха! Просто не верится, чтобы в столь грозную годину могли найтись люди, трясущиеся за свое начальствующее положение. Над всеми нависла неотвратимая угроза. Вся Россия валится в пропасть. Как же можно перед лицом всего этого не думать о полном и безоговорочном единении сил? витать в импереях. не думать о том, что речь идет о жизни и смерти. Переполненный горечью, Ивлев вышел в светлую просторную приемную, где расхаживали или сидели парадно одетые атаманские адъютанты. Вдруг из их группы выскочил молодой, чернобровый с маленькими темными усами хорунжий. Взглянув на Ивлева, он изумленно всплеснул руками. — Алексей! — Ты ли? Однойка. Коля, — в свою очередь изумился Ивлев, узнав гимназического приятеля-одноклассника. Да, это был он, все такой же восторженный, порывистый, всегда глубоко обожавший Ивлева. Он обнял Алексея за плечи и, обернувшись к адъютантам, закричал. — Это же Ивлев, мой самый закадычный друг художник, наш кубанский левитан. — Вот черт! — Так это значит, ты притопал к нам этаким фертом в матросском бушлате? однойка снова с неподдельным восторгом обнял Ивлева. — Значит, говоришь, генералы Корнилов и Алексеев идут и по пути лупятся в депы? Это, друзья, великолепно. А мы тут уж начали пятки смазывать. Черт побери, значит... Екатеринодар надо держать. Скоро подойдет подмога. Не выпуская из рук Ивлева, однойка говорил. Идем. Сейчас же идем в редакцию газеты «Вольная Кубань». Там дашь подробную информацию о боях под Егорлыком. Это будет сенсация радужного порядка. Все считали, что корниловцы сгинули, а они идут. Несколько строк об этом эликсир высшего сорта. Они вольют в наши жилы живительные надежды. «Пошли, пошли!» Одной решительно и быстро повлек за собой Ивлева.